Новые главы быстрее всего выходят на YouTube-канале BIOZ, а на бусте уже доступны следующие главы, ссылка в описании под видео. Спасибо, что не забывайте ставить лайки на ютубе и приятного прослушивания. Дополнительная история в серебряном саду. Часть первая. Несколько дней прошло с новогодних поздравлений. Рабы не помогали ей одеться. Сисель очень гордилась серебряным садом и прямо сейчас смотрела на него из своего окна. Без особой причины. После вчерашнего снегопада сад был полностью покрыт белым покрывалом. Сисель продолжала безучастно смотреть на прекрасный нетронутый снег, размышляя о празднике, который состоялся несколькими днями ранее. В этом году приветствие было намного грандиознее, чем когда-либо прежде. Ален вернул монстров из предгорий Белого Дракона. Горы, на которые он редко охотился, и шеф-повар использовал эти ингредиенты, чтобы по-настоящему превзойти самого себя. Блюдо было так хорошо принято, что Сесиль слышала, как гости восхищались тем, что только шеф-повар с опытом работы в королевском дворце смог бы добиться такого аппетитного совершенства. Служанка протянула шкатулку с драгоценностями и, выбрав пару мифриловых сережек и проверив, как они смотрятся в зеркале, одела на Сесиль. Сесиль крикнула в сторону. Двери комнаты открылись. «Аллен, теперь ты можешь войти». «Да, миледи». Когда вошел ее личный слуга, Сесиль медленно повернулась к нему. «Что ты думаешь?» «Сегодня на ней было одно из ее лучших платьев, а волосы были соответствующим образом уложены и увенчаны красивыми украшениями из драгоценных камней, привезенными из королевской столицы. Естественно, они тоже были сделаны из мифрила». «Вы выглядите просто потрясающе, госпожа!» «Да, спасибо!» Сисей гордо хихикнула, прежде чем заметив выражение Алина, нахмурилась. «Хм, в чем дело, Алин?» — спросила она с вопросительным видом. После стольких лет, проведенных вместе, Сисиль поняла, что все, о чем думал Алин, всегда отражалось на его лице. Это означало, что он хотел что-то сказать. «Эм, не могли бы вы уделить мне немного своего времени, миледи? Почему ты ведешь себя так официально, Ален?» Ален выглядел растерянным. Сесиль никогда раньше не видела, чтобы у него было такое выражение лица. В его взгляде была какая-то сила. Она почувствовала, как к щекам приливает легкий румянец когда он продолжил пристально смотреть на нее. «На самом деле...» «Тук-тук!» «Леди Сесиль, все готово!» раздался из-за двери голос дворецкого. «Спасибо, Себас!» крикнула Сесиль. Затем она повернулась к Алену. «Прости, что ты там говорил?» «Мне жаль. Если подумать, я расскажу вам позже». «Если ты так считаешь...» Карета, в которой ехали члены дома Гранвер, грохотала по улицам, направляясь к трехэтажной гостинице высокого класса, построенной из камня, расположенной в центре города. Вскоре она свернула намощенную дорожку перед зданием. Большое количество экипажей, уже выстроившихся в очередь, красноречиво говорило о популярности и узнаваемости вечернего мероприятия. Как и все остальные, карета дома Гранверов остановилась перед входом в гостиницу. Ален вышел первым, затем протянул руку и помог спуститься Сесиль. За ним последовали Себас и Викант Гранвер. А последний точно так же сопровождал свою жену, Викантессу из кареты. Хозяин этой гостиницы был хозяином сегодняшнего торжества – Как лорд этого города и всего Феода в целом, виконт гранвер обычно приглашал самых влиятельных людей города в свой особняк. Например, на празднование Нового года, которое состоялось несколькими днями ранее. Однако принимать приглашения на, мероприя... на мероприятия, устраиваемые другими людьми, также было важной частью его обязанностей Феодала. После приветствия настала очередь Виконта навестить лидеров торговли и промышленности, влиятельных дворян и высокопоставленных гостей, приезжавших к ним домой или где бы они ни остановились. Сесиль вспомнила, как Себас, который обычно изматывал себя, составляя расписание визитов в предыдущие годы, бормотал о том, что он занят как никогда прежде. Эта гостиница была первой остановкой в их маршруте в этом году. Когда члены семьи Виконта прошли через двойные парадные двери, их встретил идеально отполированный вестибюль, в котором не было ни пылинки. Их ждал сотрудник в форме, чтобы проводить к месту проведения вечеринки. Они последовали за ним по коридорам, устланным красными коврами, пока в конце концов не наткнулись на еще одну тяжелую двойную дверь. Двери распахнулись, и шум, который был слышен снаружи, немедленно стих. Как только члены дома Гранвер сделали первые шаги внутрь, зал взорвался бурными аплодисментами. От этого приветственного рева, адресованного ее семье, у Сесиль задрожали серьги. «Хм, немного чересчур, не так ли?» Пробормотал Виконт. «На то есть веская причина, господин», — ответил Себас. «В конце концов, вы стали Виконтом». В начале года барон Гранвер стал Виконтом Гранвером. Было вполне естественно, что влиятельные мужчины и женщины города отпраздновали это повышение. Однако это была не единственная причина для аплодисментов. Конечно, все важные персоны знали о начале работ по добыче Фрила, и о той самой шумихе, связанной с домом Корнеллов. Как только они узнали, что дом Гранвер теперь обладает влиянием и возможностями, позволяющим не только противостоять дому Корнелл, но и уничтожить его, все влиятельные люди в городе, в городе отчаянно захотели присутствовать на новогоднем поздравлении». Однако количество доступных приглашений было ограничено. Поэтому те, кто не смог принять участие в поздравлении, теперь участвовали в мероприятиях, организованных местными шишками, в надежде установить личные отношения с виконтом. В сегодняшнем списке гостей было не только очень много жителей Корнелла, столицы территории, которая теперь находится под прямым королевским управлением, но и значительное число гостей из королевской столицы. Аплодисменты продолжались, и к ним подошел владелец гостиницы Виканд Гранвер. Этот человек также управлял несколькими квартирами и заведениями, обслуживавших важных персон в королевской столице и нескольких других вотчинах. Излишне говорить, что он был одной из самых влиятельных персон в этом городе. Фактически он был одним из самых выдающихся с точки зрения экономической мощи. Когда он почтительно протянул Виконту руку, и тот принял ее, аплодисменты в зале стали еще громче, сотрясая не только Сергий Сесиль, но и само здание. Невозможно было сказать, сколько денег потратил владелец гостиницы, чтобы устроить этот самый момент в этот самый день. Сумма явно превышала 500, нет, даже 1000 золотых. Однако, несмотря на это, потратив столько денег на эту единственную ночь, он должно быть счел нужным доказать, что у него были отношения с виконтом Гранвером перед всеми остальными присутствующими.